Именно это обстоятельство и беспокоило Ахмада. Почему он сам приехал всё показывать, в который раз уже подумал Ахмад? Как он мог так рисковать? С другой стороны, может, он никому и не доверял? Может, всё, что он делает, настолько секретно, что в эти планы нельзя посвящать посторонних. Ахмад ещё мог понять логику взрыва на Малой Бронной, старый, никому не нужный дом или место, где он стоял, хотел захватить банк.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 Однако Ахмада насторожило то обстоятельство, что в сообщении упоминался не вокзал, а поезд, в котором взорвалась бомба. Он ещё ничего не подозревал, когда в 2 часа передали новые подробности. Бомба взорвалась в вагоне поезда Москва-Воронеж, и, очевидно, в результате действий неумелого террориста есть убитые и раненые, сообщил Виктор, не называя конкретной цифры. Ахмат всё ещё ждал звонка Рамика, не понимал, почему тот молчит. А звонить самому нельзя, если Рамика схватили, его мобильный телефон может находиться у сотрудников ФСБ. В 3 часа дня он уже начал по-настоящему волноваться. В 4 включил телевизор, чтобы послушать последние новости. На этот раз сообщили о девяти погибших и сказали про террориста, в руках у которого взорвался чемоданчик.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 Через полчаса на проспекте Мира остановился чёрный Мерседес с затемнёнными стёклами. Точно в назначенное время стекло опустилось. На заднем сиденье можно было заметить Ветрова. Ещё через минуту подъехал Saab, из которого выбрались двое боевиков Ахмада. Один из них подошёл к Ветрову. "Ахмад извиняется", сказал он, наклонившись. "Ахмад ждёт вас в другом месте, на Коровинском шоссе".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 Ахмад хотел что-то сказать, возразить, спросить, но было поздно. В последнюю секунду Ахмад понял, почему Ветров вчера так уверенно показывал этот чемоданчик. Он точно знал, что никто не расскажет о нём. Машина взорвалась, и все сидевшие в белом Мерседесе мгновенно превратились в факел. Со стороны города уже подъезжали три автомобиля.